Глава 15. Гельбиш, растерянный и ошеломленный, долго смотрел, как зажигались и гасли огни на дорожках, ведущих к дому диктатора, пока сам диктатор не скрылся за поворотом. Приказ Кандара показался Гельбишу странным и безумным. Отменить тревогу, прекратить поиски, значит потерять драгоценное время. Гельбиш пнул ногой камень, выброшенный морем и направился к себе. Войдя в кабинет, он подошел к окну. Отсюда хорошо было видно огромное, ярко освещенное, задернутое легкой занавеской окно диктатора. На занавеске то появлялось, то исчезала его тень. Гельбиш подошел к столу и снял трубку. — Приказ есть приказ. — Ант Маркут слушает, — произнес знакомый голос. — Что слышно, Ант? — спросил Гельбиш. — Ничего нового, господин министр, порядка. Машина исчезла, будто ее дьявол проглотил. — Дьявол тут ни при чем, — раздраженно буркнул Гельбиш. — Дай отбой. Всем с акваларом вернуться в казармы. — Отбой, — удивился Маркут. — Я сказал ясно, — рявкнул Гельбиш. — Дать немедленно отбой. И швырнул трубку. Не следовало выполнять этот дурацкий приказ. Все равно Кандар не узнает, выполнен он или нет. Но ослушаться учителя третий плечо не мог, хотя и не понимал, что кроется за решением диктатора. Нежелание огласки или что-то другое. Но что? Гельвиш стукнул кулаком по столу. Слишком много событий, ускользающих от его контроля. В довершение всего диктатор не находит нужным сообщить ему причину своего нелепого решения. Конечно, утром на докладе все объяснится. Но до утра похитители вместе с диктаторской доченькой будут далеко, и поиск их неимоверно затруднится. Он встал, прошелся по кабинету, снова подошел к окну. На занавеске у диктатора маячили две тени. Кандар был не один. Гельбиш нажал кнопку селектора. Командир седьмого Карга Раис слушает. — отчеканил голос дежурного. — Кто прошел в дом Кандара? — Старая гуна, господин министр порядка, — ответил дежурный. Гельбиш выключил селектор. Чертова старуха пробормотал Гельбиш и, подойдя к шведской стенке, сделал несколько упражнений. Потом тяжело опустился в кресло и задумался. Гуна застала племянника, разглядывающим на карте, висевшей на стене, район Горзана. «Гуна», — обернулся Кандар, — «пришла помочь тебе, бедняжка», — сказала старуха. «Помочь? Ты? Как? Рано утром я отвожу белье в стирку». Свое белье и белье Марии Гуна не отдавала в прачечную резиденции, где работали саквалары. Она была убеждена, что стирка — дело не мужское, поэтому раз в неделю брала пикап и отправлялась к прачке, обслуживавшей ее едва ли не с дореволюционных времен. Кандар знал об этом, но не понимал, какое отношение к его заботам имеет стирка. — Ну и что? — спросил он с недоумением. — А ты не догадываешься? — Гуна достала откуда-то из складок своего платья партигар, вынула сигарету. Но, встретив осуждающий взгляд Кандара, усмехнулась и сунула сигарету обратно. «Ладно, ладно, не буду», — успокоила она его. «Кто доставляет тебе контрабандные сигареты?» — хмуро спросил Кандар. «Тебя именно это интересует больше всего», — засмеялась Гуна. «Зачем ты пришла?» — Кандар с трудом сдерживал раздражение. «Ты же не можешь выбраться отсюда один, бедняжка!» «Не называй меня бедняжкой», — вспылил Кандар. «А кто же ты?» — пожала плечами Гуна. «Ты хуже арестанта. Тот хоть с риском, а может бежать, ему терять нечего. А ты?» «Что я?» «Ты хочешь увидеть Марию?» Кандар не ответил и отвернулся. «Так вот, я вывезу тебя отсюда». «Как?» — обернулся к ней Кандар. «Спрячу тебя в белье», — подмигнула Гуна. — Ты что, смеешься надо мной? — возмутился Кандар. Он — преобразователь лакуны, великий гигиенист, диктатор, покидает резиденцию, зарывшись в кучу грязного белья. — А другого выхода у тебя нет, — сказала Гуна. — Белье никто не осматривает, и ты выберешься из резиденции беспрепятственно. В доме у Жужи переоденешься, а дальше отправишься автобусом. Автобус отходит в девять часов, к двум будешь на месте. Гуна поглядела на племянника, по-видимому, очень довольная своей выдумкой. Кандар брезгливо поморщился. — Нет, невозможно. — Подумай, Лей, я отправляюсь в шесть утра. — Подумай. Она улыбнулась, как улыбаются детям, предлагая им горькое, но необходимое лекарство. — Ты должен проститься с Марией. Ты себе никогда не простишь, если не повидаешь ее. Гуна величественно кивнула и вышла. Кандар заходил по комнате. Предложение Гуны, нелепое, дурацкое, постепенно начинало казаться едва ли не единственной возможностью покинуть резиденцию незаметно. Ничего лучшего придумать он не мог. Тем не менее, мысль о том, чтобы подвергнуться подобному унижению, вызывала брезгливое возмущение. Не лучше ли все-таки посвятить в это дело Фана, потребовать, чтобы он не делал глупости, которые лишат Кандара возможности повидаться с дочерью. Он снял трубку, но тут же положил ее. Даже если Гельбиш не станет возражать, он все равно не выпустит его одного. Он примет меры, чтобы жизнь главы государства не подвергалась опасности и тайно пошлет за ним своих людей. Хандар снова издал протяжный звук, который за неимением более подходящих слов мы уже называли стоном. Утром в начале восьмого в кабинет Гельбиша явился насмерть перепуганный Парвас. Он остановился перед Гельбишем, не в силах произнести ни слова. «Что случилось, Парвас?» — насторожился Гельбиш. «Диктатор не вышел на прогулку», — с трудом выдавил из себя телохранитель. Гельбишу показалось, что она слышался. «Диктатор не вышел на прогулку?» — переспросил он. «Да, господин министр порядка». «Ты был у него?» «Да, господин министр порядка». Его секретарша сказала, что он не появлялся у себя в кабинете. Такого еще не случалось. Ритуал утренней прогулки никогда не нарушался. Ни разу за все годы с тех пор, как существует новый режим... Даже в день смерти Релианны. Гельбиш выбежал из кабинета. Секретарша Кандара встретила Гельбиша на пороге. Всегда спокойная, сдержанная, она глядела на него с неподдельным ужасом. — Господин министр! — произнесла она срывающимся шепотом, но Гельбиш прервал ее. — Ты заходила в кабинет? — Нет. Без вызова диктатора я туда не вхожу. — Когда ты пришла на работу? — Как всегда. В семь часов. Гельбиш прошел в кабинет Кандара. Он оказался пуст. Он быстро поднялся в личные апартаменты диктатора. Там царил полный порядок, но Кандара нигде не было. Гельбиш заглянул в спальню. Постель аккуратно застелена, на столике стакан с ключевой водой. Кандар, просыпаясь, делал несколько глотков. Стакан оказался полон. Похоже, что диктатор сегодня ночью не ложился. Гельбиш вернулся в кабинет Кандара и нажал кнопку селектора. Командир седьмого карга Раис слушает, откликнулся дежурный. «Диктатор выходил из своего дома?» — спросил Гельбиш. «Около шести утра он прошел в дом дочери», — ответил Раис. «Он выходил оттуда?» «Нет, господин министр, порядка». Гельбиш отключил селектор и, сделав знак парвазу следовать за ним, вышел из кабинета. Гуна, одетая, как обычно, в черное платье, встретила его неприветливо, но Гельбиш и не ждал от нее ничего иного. — Ни свет не заря в гости явился, — спросила она неприязненно. — Где диктатор? — не обращая внимания на ее тон, — резко спросил Гельбиш. — Диктатор? — Скинула брови Гуна. — А где ему быть? — У себя. — Его нет. — У себя, — крикнул Гельбиш. — Он приходил утром к тебе. Где он? — Верно, приходил. Но мне некогда было с ним разговаривать. Я отвозила белье в стирку. Я должна смотреть дом. — Смотри, — равнодушно пожала плечами Гуна. Гельбиш прошелся по всем комнатам. — Когда ты уехал, он оставался? — Он сидел в комнате Марии. А когда я вернулась, он уже ушел. — В каком он был состоянии? — А в каком состоянии был бы ты, — Если бы у тебя пропала дочь. У Меня нет дочери, проворчал Гельбиш. Диктатор исчез, сказал он, внимательно поглядев на старуху. Понимаешь? Исчез, усмехнулась Гуна. С чего бы? Почему ты так спокойно? Подозрительно спросил Гельбиш. Когда тебе будет столько лет, сколько мне, ты тоже не станешь волноваться по пустякам, хладнокровно ответила Гуна. По пустякам? — обалдело повторил Гельбиш. — Исчезновение диктатора пустяки, а то, что пропала твоя племянница, тебя тоже не волнует? — Найдутся. Равнодушно кивнул Гуна, и, повернувшись к нему спиной, стала подниматься по лестнице к себе в комнату. Гельбиш в ярости хлопнул дверью и выскочил на улицу. Он шел так быстро, что Парвас еле поспевал за ним. — Никто ничего не должен знать. Бросил он на ходу Парвазу. «Да», — господин министр порядка испуганно кивнул ему в спину телохранитель. Войдя в кабинет, Гельбиш бросился в кресло и некоторое время сидел неподвижно, вцепившись в край стола, будто готовясь к прыжку. Объявить об исчезновении диктатора невозможно. Но как его искать, если не объяснить, что следует искать именно диктатора? Внезапно подняв голову, Он заметил Парваза, ожидавшего приказаний. Обожди в приемный, приказал он. Парваз вышел. Гельбиш, прищурясь, поглядел ему вслед и снял трубку, ответил Маркут. Пошли двух сакваларов в приемную диктатора. Пусть возьмут Парваза и изолируют его быстро. Он повесил трубку. Теперь об исчезновении диктатора знает только он один. Он нажал кнопку селектора. Ответил все тот же Раис. Гильбиш приказал ему немедленно явиться. Командир седьмого карга, рослый широкоплечий детина с маленькой непоросту головой, тупо уставился на министра порядка. Обыскать всю территорию резиденции. Обыскать тщательно, сантиметр за сантиметром, приказал Гильбиш. Ну, что нам искать, господин министр? Спросил Раис. «Это не ваше дело. Вы должны обыскать всю территорию и сообщить обо всем, что обнаружите. Ясно?» «Ясно, господин министр. Будет исполнено, господин министр». Молодцевато отбарабанил Раис, решив, что дальнейшие вопросы могут для него плохо кончиться. Он только что видел, как два аквалара уводили куда-то самого Парваза. «Идите». Когда Раис покинул кабинет, Гельбиш заставил себя десять минут позаниматься на снарядах. Голова стала свежей, и он с благодарностью подумал о мудрости Кандара, научившего такому превосходному методу восстановления работоспособности. Но мысль об учителе сразу же уничтожила все плоды, достигнутые упражнениями. Он опять почувствовал мучительную тяжесть в голове. Надо что-то решать. Он снова позвонил по селектору. — Внешняя охрана слушает, господин министр. — Кто покидал резиденцию после трех часов ночи? Гельбиш назвал тот час, когда он в последний раз видел тень Кандара на занавеске его кабинета. — В шесть часов выехала госпожа Гуна отвозить белье в стирку, — ответил охранник. — Кто осматривал машину? — Машину госпожи Гуны не приказано осматривать. Гельбиш выключил селектор. Машину не осматривали. Не на этой ли машине вывезен Кандар? Но неужели Лей Кандар по собственной воле забрался в машину с грязным бельем? Не может быть. Значит, его увезли насильно. Усыпили и увезли. Значит, старуха заодно с похитителями. И вдруг Гельбиш вспомнил вчерашний приказ Кандара прекратить поиски. Значит, диктатор знал что-то. «Быть может, местонахождение Марии». И уже тогда, ночью, решил покинуть резиденцию тайно, не поставив его в известность, чтобы увидеться с дочерью, которую, разумеется, никто не похищал, просто она сама сбежала, не захотела выходить за Мэтта. Но тут она, конечно, права, невелико удовольствие спать с этим красавчиком, скользким, как ящерица. Гильбиш, несмотря на свою озабоченность, не мог не подумать с удовольствием о конфузе который постиг этого выскочку. Гельбиш прошелся по кабинету. Все как будто выстраивалось с четкой логической последовательностью. Появление чужеземца в купальне, его свидание с Марией у нее дома, исчезновение Йорга, брата Виллы, бегство Марии, инсценировка свадьбы, необходимая для того, чтобы оттянуть время, и, наконец, попытка выманить Кандара одного без охраны с тем, чтобы... Вот. Вот где зарыта собака. Не Мария им нужна, а диктатор. Здесь пахнет заговором. Надо действовать. Прежде всего найти диктатора. Там, где диктатор, там и остальные. Он снова вызвал Маркута. Немедленно объявить боевую тревогу, распорядился он. Необходимо найти человека, похожего на диктатора. Он будет утверждать, что он и есть диктатор, не обращать внимания. Как только он будет найден, доставить ко мне. — А как же Мария? — спросил Маркут. — О ней пока забудьте. Сейчас важнее всего найти двойника диктатора. Маркут вскинул руку к козырьку и вышел. Гельбиш был доволен собой. Кандары ищут, хотя никто не знает, что Кандар исчез.